Глава семнадцатая. Разговоры с собакой из породы хранителей без переводчика. Когда даже не мечтаешь, даже запретил себе думать о чем-то, сочтя это недостижимой пустой фантазией, и вдруг это что-то становится явью, да пусть пока не увиденный, но уже где-то существующий, такое известие. Может произвести странное воздействие. Не пойму никак, что с урсом. Алена озабоченно посматривала на пса. Он какой-то не такой. Да, вид задумчивый. Согласился Павел. Может приболел. Хозяйка озабоченно пощупала псу нос. На что он не обратил ни малейшего внимания. Завороженно глядя в окно. Не думаю, е с д хорошо, бегает как лось. Сегодня с утра какой-то борз и спаниель хотел напугать теньку, то курс ы в ы гнал до пруда и там притопил в воспитательных целях, и все это очень очень живенько. Павел фыркнул от смеха, припоминая, как верещал спаниель, осознав, что к этой мелкой черной собачонке ему лучше было вообще не приближаться. Тогда что с ним, Алёнушка? Но ну у них же тоже есть свои мысли. Может, вспомнил что-то и взгрустнулась, а может о чем-то призадумался. Урс на самом деле призадумался, да так глубоко, что и не слышал хозяйские разговоры. Его швыряло от черного отчаяния до безудержного восторга из-за того, что его мечта в принципе может осуществиться. Какая она? Неужели это действительно бывает? На самом деле на морде появлялось восторженное выражение, появлялось и исчезало, как только он думал о реальности. Но как же мне быть? Бежать к ней я не могу. Алена ждет щенка, то есть ребенка. Ей нельзя волноваться. Я даже встретиться с той птицей не смогу. потому что Алене трудно будет дойти туда, где живет Миун, а объяснить, куда и зачем надо доехать, я не смогу. Тут на Урса нападала н а т у р а л ь н о е уныние, морда становилась несчастной, нос к л о н и л с я к полу. Вот смотри, но это уже совсем на него не похоже, вздыхала а л е н а Матильда Романовна и Марина тоже волновались за пса. то, что он ведет себя странно, заметили все. Как же мне быть? страдал Урс. Впрочем, он знал, как. Я всегда ч у я л что от болтливых котов никакого прока нет. Лучше бы я его никогда не видел. Жил себе спокойно и жил. Нелогично рассердился на Миуна. Измученный переживаниями Урс. Я не могу подвести Аллену. А что это значит? Это значит, что про псицу надо забыть. Но как же тяжело-то. Вот же Скотт, тот кот. Зачем так было мучить? Урс был несправедлив к Миуну. Тот, конечно, отнюдь не был созданием безгрешным и безобидным, но из пустого развлечения намеренно никого не мучил. Но разве что мышек. Но это было давно. И уже не считается. Ну и что мы имеем? Размышлял Миун. А имеем-то мы проблемку. Айки нужен хозяин. Понимаю, он всем нужен. Пурсу нужна Айка. Пусть он сам пока не осознал, но нужна. Тут Миун нежно покосился на Ваську, играющую с дочкой. Уж со хозяева вполне подходящие. Ничего, среди того народа, который там живет, найдет себе эта чудачка хозяина никуда не денется. Кут обдумал это, словно пощупал лапкой, покрутил, осмотрел со всех сторон и хихикнул. Тем более, насколько я понимаю, там скоро еще один член семьи ожидается. И за ним присмотру Гого, -го, какой будет нужен мальчишки. Они всегда такие мальчишки. Хватит ей работы еще как. Так, значит это понятно, куда ее. Вопрос только в том, как это устроить. И тоже не сложно. И где наша р а с ч у д е с н а я Матильда Романовна? Я ведь знал, точно ч у я л что она мне пригодится. Именно этими к о т о в ы м и рассуждениями и был вызван звонок а н и Анечка, да, конечно, могу разговаривать. Очень просишь приехать? Что-то случилось? Ну хорошо, я с удовольствием приеду. Матильде а н я е п о н р а в и л а с ь И еще ее очень заинтриговал Миун. Ну кто бы отказался от возможности пообщаться с говорящим котом, да еще с таким обаятельным воспитанным и весьма разумным, только не Матильда Романовна. Приехала она к оговоренному часу, с удовольствием поздоровалась с обитателями квартиры, к ней на колени тут же прыгнула малыша и восторженно запищала при виде подарка меховой мышки. Ой, а это кто? Удивилась Матильда, увидев очень худую и застенчивую собаку, похожую на овчарку. Это а й ч к а Айка. Мы ее недавно привезли из другого города. Там ее... Её... Но не очень хорошо все было. Аня не решилась при самой Айке рассказывать. Выручила Васька. Скомандовала что-то б е з з в у ч н о е м а л ы ш и та ускакала в комнату, что-то загремела. Айка тут же метнулась за кошачьим ребенком, и Миун заторопился. Айку хотели убить. До этого ее предал хозяин, а она такая молоденькая, ей всего-то восемнадцать с половиной лет. Сколько? Ахнула Матильда. Ой, я же самое главное не сказал. Картина н покаялся Миун. Она из породы хранителей. Как и ваш Урс, они живут долго, практически как люди. Кстати, Урсу всего 21 один год, он тоже совсем молодой. Они оба великая редкость. Да, не такая, как мы, говорящие коты, но почти, почти. Погоди-ка, девочка его породы редкость? Матильда слушала рассказ Миуна о талантах хранителя и понимала, чтобы как это все странно не звучало, поведение Урса доказывает, это правда. Слушай, а может их познакомить? А то наш стал себя как-то странно вести. Еще б ы ему бедолаги не вести себя странно, посочувствовал кот. Нам-то проще. Мы, если попадаем к хорошим людям, и можем все про себя объяснить, а псы не могут. Нет, что-то показать в состоянии, кивать там или головой покачать. Но сложные вопросы жизни так не объяснить. Ты не отвлекайся. Матильду многословными объяснениями с т о л к у с бить было трудно. Она всегда была готова идти к цели через любые терни. и Почему это ты сказал, что он и должен вести себя странно? Ну, он получил моё известие о том, что я нашёл ему птицу. Вот и переживает. Миун, как грамотный стратег, взял паузу и картино вздыхал над блюдцем с колбасой. Матильда глянула на Аню, а та безмятежно улыбнулась, мол, не переживайте. Он сейчас все сам скажет. Стиль такой у котика. Миун помолчал еще немного, так для порядка, и выдал: Урс же у вас очень ответственный. Хозяйка у него котенка ждет, ну то есть ребенка. Вот он и не решается сбежать и к нам заявиться. Переживает, бедняжка. Матильда всегда гордилась скоростью мышления. Да и не говори, это пережить и правда трудно. А на а ч к у у вас какие планы? Вот что Миун в людях особенно любил, так это такое скоростное соображение. Не стала ходить вокруг да около, как рысь сразу цап-царап. Ведь поймала-то самое главное. Ну не зря я эту женщину сразу распознал, как настоящее сокровище. Порадовался своему здравомыслию Миун. Миуш говорит, что Ая тут оставаться не хочет, ей хозяин нужен. Объяснила Аня, подыгрывая Миуну. «Э, а может быть, она захочет пожить пока у нас, ну с Урсом познакомиться. Да и у меня скоро внук родится. А мальчики это такое явление, за которым глаз до да глаз нужен, мадам. Позвольте выразить вам моё глубочайшее восхищение. Миун встал на лапы и элегантно склонил голову. И как я сам-то не догадался? Полагаю, что ты как раз догадался и мало того, что догадался, но и мою реакцию просчитал. Хихикнула страшно довольная Матильда. Я вот одно не пойму. Это ты такой уникальный, или вы все такие? Ну как бы это. Оба утверждения верны. Горделиво приосанился кот. Если коты не будут просчитывать свои действия, они попросту убьются в первом же сложном прыжке. Нет, встречаются, конечно, и простаки, и дурачки, и умники, и те, кто делает вид, что он меховая подушка. Просто ему так проще. Но на самом деле в массе своей наш р о д вынужден размышлять и думать, а говорящие коты живут гораздо дольше обычных. Мы можем много чего узнавать. Учиться, наблюдать, делать выводы. Полагаю, мне очень повезло, что я встретилась с Санечкой и познакомилась с тобой. Матильда улыбнулась. А теперь скажи мне, пожалуйста, тебе-то это зачем? Как зачем? Миун принял изумленно невинный вид. Я сам столько искал Василину, что увидев вашего бедолагу. Решил ему помочь просто так, без р а с ч ё т а и наблюдений? Матильда покачала головой. Не, не верю. Миуну показалось, что где-то отчётливо раздался лязг стали, словно захлопнулся капкан. Ну конечно же, ваша репутация полностью заслужена. Он пофыркал. То есть в моё бескорыстие вы не верите? Он с надеждой покосился на Матильду. Нет, прости. Адвокат лучезарно улыбалась, от души развлекая с ь с и т у а ц и й Кота я еще не раскалывала, подумала она. Ах, не хотел я сейчас об этом говорить, но придется. м и н заглянул в глаза Анне и покаянно склонил голову. Анечка. Я надеялся, что ты меня поймешь. Что ты еще затеял? Осторожно уточнила а н н сдерживая смех. Видишь ли, я очень хотел заполучить для твоей малышки псахранителя. Честно сказать, надеялся на Айку, но она, как ты помнишь, вы нас хозяев не увидела. А вот если щеночка взять... Как ты на это смотришь, Аня очень хотела напомнить Миуну, что он выбора ей не оставил и затеял все это, судя по всему, уже давненько. Но кота она любила, расстраивать его перед посторонними не собиралась, и судя по всему тому, что она услышала про Урса, щенок от пса хранителя – это не просто хорошо, это потрясающе, здорово. очень положительно смотрю, какая же мама откажется от такого щенка для своего ребенка? Никакая и кошачьим это тоже относится, подумал Миун, но, разумеется, это вслух не сказал. Матильда хитро прищурилась, что-то в этом объяснении не сходилось, но злого умысла не о щ у щ а л о с ь а тянуть объяснение с умного и обаятельного рыжего кота Ей не хотелось. А, ну тогда понятно, более-менее в основных чертах. Матильда покосилась на Миуна, и тот, сообразив, что она просто не хочет вытряхивать его из шкурки в поисках правды, сел ровненько, аккуратно обернул пышным хвостом лапки и принял самый безмятежный вид под кодовым названием и не стыдно вам подозревать такого прекрасного? Котика. Аня улыбалась. Ей наблюдение за этой парой доставляло чисто эстетическое удовольствие. Но кота следовало выручать. Матильда Романовна, а может, а е ч к у позвать? Вы бы как раз познакомились с ней. Да, если можно. Матильда даже заволновалась, а потом строго сама на себя п р и ц ы к н у л а Что еще за глупости? Я что, не могу первый раз в жизни? Сама завести себе собаку? Айка вышла с малышей, с в и с а ю щ е й с ее спины, на манер рыженького мехового коврика. а й ч к а это Матильда Романовна. У них дома живет урс. Аня погладила собаку, п р и н ю х а в ш у ю с я к гости и не смело взмахнувшую хвостом. Я очень хотела с тобой познакомиться и спросить, не пойдешь ли ты со мной? Нет, я не рискну предложить себя в качестве твоей хозяйки. Но у меня очень скоро родится внук Стёпочка. По опыту моей жизни могу точно тебе сказать, что мальчишки с пеленок попадают во всевозможнейшие приключения. Что мой сын Павел, что внучатый племянник Лёша, да кого не возьми, за ними глаз до да глаз нужен. Да, у нас есть Урс. Но он настроен на Алёну. Он, конечно же, будет охранять Истепашку, но я бы очень хотела, чтобы и ты была рядом с моим внуком. Айка подняла глаза и теперь смотрела прямо в лицо женщины, которая говорила такие важные для псицы слова. Собака оглянулась на Миуна и начала пофыркивать, п о с к у л и в а т ь явно стараясь что-то объяснить. Что она говорит? Матильда волновалась и была полна какого-то детского восторга. Она рассказывает, что сама росла с мальчишкой и все отлично понимает. Но он бросил ее, потому что она не сумела найти общий язык с его женой. Она сомневается, что вам стоит ее приглашать. Потому что она не хорошая хранительница, с явным неодобрением произнес Миун. Да что ты милая! Я тебе вот что скажу: меня тоже бросили. Да, представляешь? Я была молода, у меня был маленький сын, а муж решил, что мы ему не подходим, взял и уехал от нас. И я много лет не могла понять, за что. В чем я виновата? Так же, как и ты, милая. Так же. Так вот, недавно этот, с позволения сказать, муж приехал и выяснилось, что он свалил потому, что у сына была аллергия. Руки чесались, он расчесывал их до крови, стараясь по ночам не стонать и не плакать, чтобы родители не разбудить и не помешать. Чтобы папу не расстраивать, поняла, в чем была наша с сыном вина. Айка с трудом осознавала такой поступок человека. Оказывается, и людей так предают. Но ведь не эта женщина, не ее щеночек, то есть ребенок, ни в чем не виноваты. И этот отец их должен был поддержать и помочь. Айка поднялась на задние лапы. Правую переднюю сочувственно поставила на колено Матильде и решительно п р о л а й л а Говорит, что вы и ваш ребенок ни в чем не были виноваты. Это кабель, законченный дурак. Хихикнул Миун, специально не смягчив фразу Айки. Именно, милая, я тоже так и поняла, но в свое время поплакала вдоволь. Матильда незаметно смахнула предательскую влагу и обнаружила прямо перед собой внимательнейшие собачьи глаза. Айка сочувственно слезнула соленую капельку с пальцев и положила длинную морду прямо в ладони Матильды. И ты не расстраивайся, я тебе честно скажу, твой бывший хозяин именно такой же, как и мой супруг, а ты. Вовсе ни в чем не виновата. Ну, я полагаю, переводить не надо, да? Жизнерадостно р а с ш у м е л с я Миун, но а н я мягко покачала головой и кивнула на Матильду и Айку. Переводить не надо, но не шуми, не мешай им. Они сейчас и без тебя разговаривают.